Виталия собиралась открыть портал в один из внутренних дворов замка, однако глубоко подавленное произошедшим ошиблась в расчетах, в результате чего все оказались в большой тронной зале, прямо в центре толпы испуганных придворных. Это появление принца во дворце вместе с частью полка, призраками, ранеными и телами погибших произвело фурор. Раненых и погибших передали мэтру Жужину. «Если позволите, ваше высочество, я заберу тело Фарги и позабочусь о похоронах», — сказал по прибытии игрой, и принц не смог отказать. «Надеюсь, вы знаете, что делать», — лаконично ответил он и отвернулся. Лиц придворных Арки не замечал. Перед глазами стояло лишь одно лицо — его жены. «Рюфрин!» — рявкнул он. «Ваше высочество...» «Разрешите проследить за размещением раненых и проведением всех необходимых процедур с усопшими!» — вскричал подполковник, который стоял рядом. «А что же делать мне?» — опешил от его напористости принц. «Навестить ее высочество, разумеется!» — скрыл усмешку в усах Рюфрин. «Я доложу вам обо всем, как только вы будете готовы меня слушать!» Аркей развернулся и пошел прочь. Едва покинув тронную залу и, скрывшись от направленных на него взглядов, побежал. Ворвался в свои покои и едва не налетел на полковника Тархаша. Тот, заложив руки за спину, кружил по комнате, словно запертый в клетку зверь. — Ты здесь? — удивился его высочество. — Что-то случилось с Бруни? — С ней все в порядке, спит измученная родами, — пояснил Лиха. Я не задержу тебя надолго. — Прикажи арестовать меня». Брови Аркея поползли вверх. «Что?» — воскликнул он. «Почему?» «Видишь ли...» — Тархаш смотрел ему прямо в глаза. «Когда я услышал, что твоя жена в опасности, я ушел и увел черный полк искать ее, не дожидаясь твоего приказа, не дожидаясь ничьих приказов. Я виноват, моей оборотни нет. Арестуй меня, а их не трогай». «Ты ушел?» Аркей выглядел растерянным. «Куда? Зачем? Я знал, что только мы сможем найти ее в городе, полном паники!» Пожал плечами Лиха. «Ни один нос, ни два, а целый полк. И мы действительно...» Лихо спас нас с Грига. Благодаря ему мы добрались до Золотой башни!» Послышался слабый голос. Бруни стояла в дверях, кутаясь в халат. Аркей бросился к ней, схватил и с тихим стоном зарылся лицом в ее волосы. «Кай, мой Кай!» — шептала принцесса, целуя его, куда придется. «О, пресветлая, я не видела тебя целую вечность!» Она отстранилась, разглядывая мужа. От него пахло кровью, железом, смертью. Но он был жив, а значит, жизнь продолжалась и для Бруни. «Какой ужасный запах!» — пробормотала она. «Где ты был?» Принц с жадностью смотрел в ее лицо. Что-то новое появилось в нем, что-то мудрое и отстраненное, что-то строгое и мягкое, что-то волнующее. Но это была его Бруни, знакомая и близкая до боли в сердце. «Там же, где и ты, полагаю», — с облегчением улыбнулся он. «В канализации Рога. Я шел по твоим следам». — Там было полно бешеных. Как же ты выбрался? — затаив дыхание, спросила Бруни. — А у меня было полно помощников, — усмехнулся Аркей. — Меня больше волнует, как выбралась ты. — Меня вел Григо, — смутилась принцесса. Перед глазами появился крысиный король в рыцарском одеянии и с мечом в лапе. — Я расскажу тебе позже. Аркей внимательно посмотрел на нее и, видимо, все понял, потому что перевел тему. «Ты покажешь мне нашего ребенка? Бруни изумленно округлила глаза. «Тебе никто не сообщил?» «О чем? насторожился принц. «У нас двойня. Мальчик и девочка. Рейдьерд и Хлоя». С мгновения Аркей смотрел на жену в недоумении, а затем засмеялся и закружил по комнате с такой силой, что Лихай на всякий случай отступил к стене. «Ох, немедленно отпусти меня!» пыталась остановить его принцесса. «У меня голова закружилась». Из открытых дверей спальни донеслось смешное кряхтение и звонкий плач. Аркей застыл на месте, осторожно поставил Бруни на пол. Его глаза сияли. «Это Ред?» «Это Хлоя-скандалистка!» — хихикнула принцесса. Ее так Ванилька прозвала. Идем, родной, я вас познакомлю». Аркей пошел было за ней, но спохватился и вернулся к Тархашу. «Наказан будешь не только ты, но и весь полк», — серьезно сказал он. «За принятые решения надо отвечать, не так ли?» «Как прикажешь», — тихо ответил Лихай. «Завтра черный полк принесет клятву верности ее высочеству Бруни. В глазах принца запрыгали смешливые искры. «Будущей королеве понадобятся свои гвардейцы. Гвардейцы, готовые ради нее даже на самую страшную смерть. Свободен Лиха». Он вернулся к Бруне, обнял ее и увел в спальню, закрыв за собой двери. Несколько мгновений полковник пораженно смотрел ему вслед, а затем пробормотал. — Ну, Арк, а я то дурак поверил!